Сатурн уйдет из нашей Солнечной системы, и новая планета осядет или найдет точку равновесия между Землей и Венерой, но будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля. Тяжкое воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной системы. Земля оявится под благодетельными лучами новой планеты Урусбати. Отмечена, зарекордирована новая опасность для нашей Солнечной системы. Из пространства на очень далеком расстоянии от нашей Земли движется в нашем направлении гигантская комета своим блеском, размерами и красотою тонов, во много раз превышающая все до сих пор известные нам кометы. Красота и блестание ее зависит от сцепления ядовитых газов, которые на своем продвижении могут отравить целые миры и системы миров. Это гигантское скопление движется тоже как бы в нашем направлении и через многие тысячелетия может достичь пределов нашей системы и отравить всю жизнь на огромной периферии. Конечно, на своем прохождении и соприкосновении с различными химизмами пространства этот чудовищный конгломерат ядовитейших газов может подвернуться новым химическим воздействиям и изменить свой состав и даже нарушить свою целостность. Не все кометы становятся солнцами. Бесчисленное множество их поглощаются большими солнцами. Те из них, которые обладают более твердым ядром, имеют больше шансов найти точку опоры и равновесия и осесть как солнца. Луна уявляет Земле трудную волну из-за уявленного ей нового разложения происходит умирание всякой жизни на ней. Луна как гальванизированный труп. Луна уявляется на ускорении разложения из-за отравления земной атмосферы ядовитыми газами от взрывов военных снарядов. Такая отрава действует губительно. Ярая опасность уявлена скоплением страшных ядовитых газов в нашей атмосфере от взрывов военных снарядов. Космическая справедливость действует не нашими измерениями. Она устраняет то, что уявляет несоответствие с ходом космической эволюции или гармонии. Гигантская комета угрожает опасностью многим мирам и даже системам. Опасность грозит и нашей Земле, но опасность не от газов, но от неизвестного нам их происхождения. Такая опасность может уявить гибель всей жизни на Земле, и потому мы должны усилить наш дозор. и уявиться на исследование новой опасности. Гигантская комета уявлена как космический знак, грозный и прекрасный, но она может уявиться как вестник конца нашего мира. Ярое скопление газов может уявиться и благодетельным, но неизвестная опасность может уявить некоторое откровение, когда комета приблизится на расстояние необходимое для такого исследования. ее, но эта комета станет видима на нашем горизонте только через многие столетия. Пробуск ею при прохождении в пространстве, наполненном разными химизмами, порожденными новыми туманностями и от лучей оформленных пространственных тел. Энергия с дальних миров, примененная на Земле, могла бы уявиться гибельную, тогда как на своей планете она уявляется как энергия. укрепляющая и питающая нервную систему обитателей ее. Гибель планеты уявляется от лени и неподвижности сознания ее человечества. Гибель планеты утверждается из-за отсутствия устремления к высшим вибрациям, идущим от высших сфер. Гибель планеты утверждается из-за отсутствия сотрудничества с дальними и высшими мирами. Всеначальная энергия разлито во всем сущем, и человек является носителем ее в ее высшем проявлении как энергия психическая. Сияние звезды Солнца происходит от напряженного сцепления атомов и молекул. Сияние пространственного тела уменьшается и даже потухает, когда сцепления молекул ослабевают. Электроны окружают нуклий атома и уявляются как стража нуклия атома. Атомы и молекулы Солнца находятся в напряженном сцеплении, тогда как планеты уявляют уже ослабление такого сцепления. Отсутствие сияния планет зависит от ослабления напряжения в сцеплении атомов и молекул, входящих в состав планетного тела. Все проявления жизни есть результат движения или вибрации или великого дыхания. Оявленное тебе колесо Будды есть колесо мироздания, и нет предела ему. Вращение его наполняет все пространство. Отделившееся колесо имеет свой наклон оси вращения. Ярый наклон ее уявляет иное притяжение и ритм колеса. Отделенные колеса уявляются от импульса, полученного при отторжении, от основной массы вращения и из-за присыщения вращения. магнетизма это и есть небула или кольцо туманности отделившееся колесо в силу вращения становится все более и более компактным и при дальнейшем вращении становится все сгущеннее и образует комету состоящую из разных газов энергий накопленных магнитное притяжение есть вращение огненной силы ярые искры уявляются как яры отскакивающие при усиленном вращении в силу чрезмерного их насыщения магнетизмом яры и искры уявляются как новые центры вращения и привлечение к ним новых энергий яры и искры уявляются иногда и собираются в конгломераты размерами огромными яра как Юпитер и больше пространство есть океан огня но искры в нем получаются в силу магнитного истечения при вихревом вращении огненного вещества. Огненное вещество образуется при яром вращении энергии невидимого огня. Огненная энергия и есть тут неописуемая таинственная сила, которая становится магнетизмом на яром ее вращении. Эволюция всегда целесообразна. Урусвати понимает, какая мощь исходит из огненного мира. когда магнитная сущность идеи уявляется на притяжении сознаниями высоких духов для утверждения ее в тонком и физическом планах. Высшая мысль обладает огненным магнетизмом и уявляется на соответственном притяжении ее. Урусвати отвечает на мое огненное притяжение огненной сущностью раскрытых и уявленных на огненной трансмутации центров цивилизации. Только огненная красота может явиться на яром притяжении. Символы необходимы для начертания системы эволюции мощи мира. Символы явлены как вихи роста сознания человечества земного. Символы становятся не нужны, когда сознание утвердилось на ступени усвоения единства всего сущего. Урусвати понимает, какая мощь уявляется из огненного мира. Огненная субстанция является мощностью. двуеродную энергию: на одном конце любовь, на другом мысль. На таком сочетании рождается все сущее. Разреженности еще не снившихся самым духовно настроенным химиком и физиком тайная доктрина Бловатской. Эфир есть источник и причина всех сил. Прана есть жизненная сила, но эфир? Сотрудник ее и яро является сотрудником всего мироздания. Эфир а является тут средою или насыщением тут ауры планеты разнообразными химизмами уявленными составом ее ядра в сочетании с присваивающими энергиями из пространства ее окружающего. Эфир уявлен как среда и яро тут аура нашей планеты. Ярый эфир разный на каждой планете и различается своими качествами, но ярое солнце вмещает все качества эфира и, следовательно, всей тут мировой субстанции. Эфир – огненная субстанция, но яра тут проявленная, как самая чувствительная среда для запечатления на ней самых разнообразных пространственных сил и энергий. Сила, субстанция есть вечнодейственный положительный эфир прокрите, тогда как бездисущий всепроникающий эфир древних есть нумен, примечание истинное сущностная природа бытия первого субстрат всего или акаша. Эфир в эзотеризме есть сама сущность иначальная энергии, и этому универсальному посреднику, состоящему из многих посредников, обязаны все проявления энергии в материальном, психическом и духовном мирах. Название для выражения многообразия субстанции на разных планах проявления легион. Чистая сила не что в мире физики, но это все в мире духа. Так называемая инерция есть сила величайшая из оккультных сил.